Не забудь, политик — ругательное слово. Эдди велел тебе его не употреблять. Даже среди родных и друзей может войти в привычку. Лучше исключить его из лексикона вовсе. Господи, да никакого спасу от вас нет. Я только стараюсь тебе помочь. Ты опустил голову, смущаясь своей нездержанности. Ну, прости.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 поэтому каждый некролог вызывал мучительную душевную боль. Тейт мысленно добавил имена кэрл и Мэнди к списку погибших. Среди жертв авиакатастрофы рейса 398 были жена и трехлетняя дочь кандидата в сенаторы Тейта Ратляджа. Но судьба, к счастью, распорядилась по-иному. Они не погибли.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 «Выпьешь чего-нибудь?» — спросил Тейт, направляясь к небольшому встроенному холодильнику, который мать заполнила для него в первый же день. «Пиво или что-нибудь полегче?» «С пиццей? Пиво». «А ты, Джек?» «Пиво». «Как дела в госпитале?» «Он сказал Кэрол, что у нее с лицом», — сказал Джек, не дав Тейту ответить. «Да?»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 «Что ж, может быть, пицца вернёт меня к жизни?» Тейт сделал попытку пошутить. «Отнесись к нашему совету посерьёзнее, Тейт», — сурово отозвался Нельсон. «Ты не можешь подрывать ещё и своё здоровье». «А я не собираюсь», — подняв приветственным жестом банку, он отпил, а затем серьёзно добавил. «Теперь, когда Кэрол пришла в себя и знает, что её ждёт»,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 Ты не можешь принимать такого решения, пока не узнаешь, как прошла ее операция. А как же все наши затраченные усилия? Слишком многие люди на тебя рассчитывают. И не думай сейчас отступаться, братишка, ты должен баллотироваться нынче. Тейт поднял руку, призывая их к тишине. Вы сами знаете, как я этого хочу. Господи, да я всегда хотел только одного — стать сенатором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 хорошо что ты сначала думаешь о ней а потом уже о своей политической карьере я тебя другого и не ожидал чтобы придать своим словам большую выразительность нельсон поддался вперед наклонившись над остатками пиццы разложенной на круглом столике но не забудь что карэрл сама хотела чтобы ты баллотировался я уверена она будет очень огорчена если ты из-за нее снимешь свою кандидатуру она очень Огорчена. Повторил он, тыча указательным пальцем в воздух. «Если же взглянуть на вещи более хладнокровно и жестко, — продолжал он, — то это несчастье может сыграть нам даже на руку. Так сказать, бесплатная реклама». Тейт в негодовании отшвырнул смятую салфетку и встал из-за стола. Несколько минут он бесцельно шагал зад и вперед по комнате. «Что ты? Сговорился с Эдди? Когда я ему сегодня звонил, он сказал практически то же самое».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 «Можешь на нас положиться», — твердо завела Нельсон. «Смогу я рассчитывать на ваше терпение и понимание, когда окажется, что у меня не получается разорваться на два фронта?» Тейт окинул их испытующим взглядом. «Я буду, конечно, стараться не заниматься одним делом в ущерб другому, но раздваиваться я не умею». «Когда надо, мы тебя заменим, Тейт», — заверил его Нельсон. «Что еще?» — сказал Эдди. Поинтересовался Джек, чувствуя облегчение от того, что критический момент миновал. Ой, у него там тьма добровольных помощников, которые заняты сейчас тем, что распихивают по конвертам и рассылают опросные листы. А как насчет публичных выступлений? Он что-нибудь запланировал? На очереди пробная речь перед старшеклассниками какой-то школы в долине. Я велел ему отказаться. «Почему?» — спросил Джек. «Школьники не голосуют», — резонно ответил Тейт. «Но у них есть родители, а этих мексиканцев в долине нам надо заполучить. На свою сторону, во что бы то ни стало. Они и так на нашей стороне». «Не будь так самоуверен». «Я не самоуверен», — сказал Тейт. «Просто это тот самый случай, когда мне надо четко расставить приоритеты. Я должен буду уделять массу времени Кэрол и Мэнди. Мне придется более избирательно подходить к тому, куда и когда ехать. Каждая встреча должна приносить конкретный результат. А я не уверен, что от слушателей в школе будет много пользы». «Ты, вероятно, прав», — дипломатично заметил Нельсон. «Тейт понимал, что отец просто старается ему угодить». Но он устал и был встревожен. Хотелось лечь в постель и попытаться уснуть. Как можно более тактично он намекнул на это отцу и брату. Когда он провожал их до двери, Джек неловко повернулся и обнял брата. Прости, что я к тебе сегодня приставал. Я понимаю, что у тебя творится на душе. если бы ты этого не делал, я бы в одночасье растолстел и обленился. Пожалуйста, и впредь не давай мне покоя. Тейт одарил его обаятельной улыбкой, которой предстояло вскоре украсить предвыборные плакаты. «Если у вас тут все в порядке, я завтра поеду домой», — сказал Джек. «Кто-то должен и за домом присмотреть, а заодно проверить, как там мои домочадцы». «А как, кстати, у них дела?» — спросил Нельсон. «Окей». Последний раз, когда я их видел, не больно это все было хорошо. Твоя доченька Фрэнсен несколько дней не появлялась дома, а жена, ну, ты знаешь, в каком она обычно состоянии. Он погрозил старшему сыну пальцем. Плохо дело, когда мужчина теряет контроль над семьей. Он перевел взгляд на Тейта. «Тебя это тоже касается, кстати говоря». Вы оба позволяете своим благоверным творить, что им заблагорассудится. Снова обращаясь к Джеку, он добавил. — Тебе надо помочь, Дороти Рэй, пока не поздно. — Может быть, после выборов этим займусь, — пробормотал тот. Глядя на брата, он добавил. — Если понадоблюсь, не забудь, что я всего лишь в часе езды. — Спасибо, Джек. Я позвоню, когда смогу. Врач не сказал тебе, когда они намерены оперировать? — Не раньше, чем отпадет опасность инфицирования, — объяснил Тейт. У нее легкие пострадали от дыма, так что ждать, возможно, придется пару недель. Для него это серьезная дилемма, так как если слишком долго тянуть, лицевые кости могут начать срастаться, как есть. — О, Господи, — сказал Джек, — потом добавил нарочито бодрым голосом. — Что ж, передай ей от меня привет. «И от Дороти Рэй, И Фэнси тоже». «Хорошо». Джек направился по коридору к своему номеру. Нельсон чуть задержался. «Я говорил сегодня утром с Зи. Пока Мэнди спала, она наведалась в реанимацию». «Зи говорит на Карл смотреть страшно». У Тейта слегка поникли плечи. «Да, так оно и есть». «Молю Господа, чтобы этот хирург смог выполнить, что обещает». Нельсон молча взял Тейта за руку. Тейт положил другую руку сверху. «Сегодня доктор Сойер, хирург, о котором я говорю, конструировал ее лицо на компьютере. Он изобразил Кэрол на экране на основе тех фотографий, что мы ему дали. Получилось просто удивительно». И он рассчитывает, что во время операции сумеет воссоздать этот электронный образ. По крайней мере, так он говорит. Он сказал, что какие-то едва заметные различия возможны, но в основном они будут в ее пользу. Тейт суховато рассмеялся. Ей это понравится. — Да, пожалуй, она будет еще считать, что ей повезло, как ни одной другой женщине, — заметил Нельсон со своим обычным оптимизмом. А Тейт все думал и думал о единственном темном глазе, распухшем и налитом кровью, глядящем на него с неподдельным ужасом. Наверное, она боится умереть. Или что ей придется жить без того неотразимого лица, которое всегда умело использовать с выгодой для себя. Попрощавшись, Нельсон удалился к себе в номер. Тейт выключил телевизор и свет. Разделся, лег в постель и погрузился в воспоминания. Сквозь шторы комнату озаряли вспышки молнии. Совсем рядом грохотал гром, от которого дребезжали стекла. Тейт смотрел на тени, бросаемые молнией на стены комнаты. Глаза его были холодны и суровы. Они даже не поцеловались на прощание. Из-за недавней бурной ссоры. В то утро Отношения между ними были напряжённые. Кэрол не терпелась поскорее оказаться в даласе и заняться покупками. В аэропорт они приехали рано, так что у них ещё было время выпить по чашке кофе в ресторане. Мэнди случайно пролила на себя апельсиновый сок. Кэрол, естественно, отреагировала слишком бурно. Выходя из кафе, она всё отчитывала Мэнди за испачканный передник. «Господи, Кэрол!» Да пятна даже не будет видно, — вступился он за ребенка. — Я его отлично вижу. Тогда не смотри на него. Она смерила мужа тем убийственным взглядом, который давно перестал на него действовать. Он на руках нес Мэнди к выходу, на посадку, рассказывая, какие замечательные вещи ее ожидают в Далласе. У самых ворот он присел на корточки и обнял девочку. Желаю тебе интересно провести время, солнышко моё Привезешь мне подарок? — Мамочка, можно? — Конечно, — ответила Кэрол рассеянно. — Конечно, — заявила ему Мэнди, расплываясь в улыбке. — Буду с нетерпением ждать. Он еще раз притянул ее к себе на прощание. Выпрямляясь, он спросил у Кэрол, не хочет ли она, чтобы он дождался, пока самолет взлетит. «Зачем?» — ответила Кэрол. Он не стал спорить, только удостоверился. Все ли вещи при них? «Ну, тогда до вторника». «Смотри, не опоздай нас встретить!» — прокричала Кэрол, подталкивая Мэнди к выходу на посадку, где стюардесса проверял посадочные талоны. «Терпеть не могу болтаться в аэропорту». Перед тем, как пройти в двери, Мэнди еще раз обернулась и помахала ему рукой. Кэрол даже не посмотрел в его сторону. Она самоуверенно и целеустремленно шла вперед. Может быть, из-за этого-то теперь в ее единственном глазу столько тревоги. Судьба покусилась на самое главное, на чем основывалась ее неколебимая самоуверенность — на внешность. Кэрол не выносила уродства. Наверное, она плакала не о тех, кто безвинно погиб в катастрофе, как он поначалу думал. Скорее всего, она оплакивала себя самое. Может, она даже жалеет, что не погибла, а осталась жить искалеченной, пусть даже на время. Зная Кэрол, он бы этому не удивился. В табеле о рангах следственного управления округа Бексар Грейсон занимал нижнюю строчку. Вот почему он многократно проверял и перепроверял всякую информацию, прежде чем предстать со своими открытиями перед начальником. «У вас есть еще минутка?» Измученный и ворчливый человек в резиновом переднике бросил на него уничтожающий взгляд через плечо. «А ты что, затеял партию в гольф?» «Нет, вот это!» что И он опять повернулся к обгорелой куче, которая когда-то была человеческим телом. «Рентгеновские снимки зубов Эйвери Дэниелс», — ответил Грейсон. «Труп номер восемьдесят семь». «Уже произведено опознание вскрытие». Эксперт сверился с таблицей на стене. Имя Эйвери Дэниелс было вычеркнуто красным карандашом. «Угу. Я знаю, но...» Родственников у нее нет, ее опознал сегодня днем близкий друг их семьи. Но, судя по этим снимкам... Послушай, парень, резко оборвал тот. У меня здесь туловище без голов, кисти без рук, стопы без ног. А я должен разобраться с ними сегодня. Так что, если кого-то определенно опознали и произвели вскрытие, то дело закрыто, и не приставай ко мне со своими снимками. Договорились? Грейсон засунул снимки в конверт, в котором они были присланы, и отправил его в мусорную корзину. «Окей. И что вы все провалились?» «С удовольствием. Но только после того, как будут опознаны все останки». Грейсон пожал плечами. Ему платят не за то, чтобы он изображал из себя Дика Трейси. Если это загадочное несоответствие никого не волнует, то почему он должен лезть из кожи вон? Он вернулся на свое место и продолжил опознание трупов по рентгеновским снимкам зубов.